Грибоедов, который испортил вечеринку. На сайте Неолург, современная вики-энциклопедия мемов культуры и интернета, есть статья под названием «Мастер испортить вечеринку». В ней упоминается очень важный для нас герой Чацкий. Про него написано, что он скорее субверсия, потому что испортить ему удалось разве что свою репутацию. Чацкий действительно субверсия, потому что является вариацией другого персонажа. Это Альцест из Мизантропа Мольера. При этом сам Мизантроп был написан по мотивам пьесы Брюзга Минандра. То есть Чацкий это суб-субверсия. В брюзге, с которого все начиналось, рассказывается о старике с дурным характером. Он все время ворчит и не любит общаться с соседями. Например, при обработке поля плугом он старается не подходить к краю поля, чтобы не встретить соседа и не начать разговор. Думаю, каждый человек, у которого есть дача, поступает иногда таким образом. Если вы интроверт, то, выходя из дома, сначала смотрите в дверной глазок, чтобы не столкнуться с болтливым соседом. Правда ведь? Но если герой Минандра — это человек-ошибка, то у Мольера и Грибоедова это уже настоящая социальная философия. Интересно, что отношение к герою как к ошибке сохранилось в одном из рабочих названий пьесы Мальера — «Влюбленный меланхолик». Герою поставлен диагноз меланхолии, чтобы объяснить зрителю, с чем он имеет дело. Все в порядке, он просто больной, не мнимый, а настоящий «Меланхолик», как если бы сегодня вам показали героя с побочкой от ковида или в депрессии. Если продолжить проекцию «Меланхолии в современность», то стоит напомнить, что до недавнего времени она была диагнозом. Если вы смотрели один из самых популярных сериалов Netflix «Сестра Рэтчет, то помните, что там одну из героинь госпитализировали с диагнозом «Меланхолии». Если представить, что пьеса Мальера написана сегодня, то перед нами оказался бы влюбленный в депрессии. В школе мы никогда не смотрели на Чацкого под таким углом. Помню, как я сам писал о нем сочинение под названием Умен остер красноречив». Но если бы я написал тогда, что Чацкий просто болен, то, думаю, получил бы двойку. «В героях Грибоедова и Мальера всегда предлагают увидеть только философию, но не биологию. В то время как одно не противоречит другому. Эти образы получились такими глубокими, потому что они противоречивые, но цельные, как и любая яркая личность. Нам нравится читать о том, как смело Чацкий бросает в лицо светскому обществу громкие обвинения. Но никто из нас не хотел бы видеть Чацкого на своей вечеринке». Сегодня мы называем такого человека душнилой, токсичным мужиком или просто токсиком. Сами представьте, как в пятницу вечером вы собрались с друзьями посидеть и выпить, а тут появляется некий Александр Че, который вопрошает, а судьи кто? Вы хотите расслабиться и забыть о проблемах и ужасах новостей, а он говорит о них. И за столом наступает тишина. Конечно, все слышали эти новости, конечно, все все знают, но... Поэтому Чацкий так нравится подросткам. Он противостоит один всему обществу. Но не нравится взрослым, которые живут в графике 5 на 2, познали налоги, ипотеку, болезни. Они знают цену жизни и вечера пятницы. Чацкий и Альцест ужасно ведут себя со своими возлюбленными, Софьей или Селеменой. Они разрушают не только отношения с обществом, но и личные отношения, и после этого сбегают. На современный язык фраза «карету мне карету» переводится как «такси в аэропорт». Герои, брошенные обществом, бросив девушек, едут в Шереметьево. Разрушив чужой комфорт, вызывают себе комфорт плюс. Почему так происходит? В школе мы отвечали на этот вопрос просто. Герои не могут найти союзников, поэтому они, отчаянные одиночки, отправляются в изгнание. Но сегодня мне это видится несколько иначе. Чацкий — эгоист. Ему будет страшно встретить другого Чацкого, потому что тогда придется разделить с ним славу изгоя. О нет, Чацкий и Альцест недовольны обществом, но очень довольны собой. Они самодовольные мизантропы. Психотип мизантропа очень интересно представлен в работах Питера Брейгеля-старшего. Предлагаю вспомнить две его знаковые картины. Первая называется «Разоритель гнезд». На ней крестьянин, стоя на берегу реки, указывает на мальчишку, который залез на дерево и разоряет гнездо. Ну, что сказать о таком мальчике? Октября-то говорят «плоховатый мальчик». Он разоряет птичье гнездо, разрушает экосистему. Но фигура крестьянина не поворачивается к плохому мальчику. Она обращена к зрителям, к нам с вами. Я называю эту картину «репост». Герой словно говорит «Вот проблема, которую я не решаю, я просто передаю ее вам». У крестьянина откровенно глупое лицо. Еще шаг, и он свалится с берега в воду. Короче говоря, перед нами дурак, который считает себя спасителем мира. Вполне возможно, что он вырастет и превратится в героя следующей картины умного дурака. Вторая картина Брейгеля — это «Мизантроп». Созданная в конце XVI века, она аллегорически описывает проблему – возникновения нового психотипа – мезантропа Сегодня это нечто вроде раздраженного москвича или мрачного подростка. На картине изображен старик в черной одежде с капюшоном, надвинутым на лицо. Видны только большой крючковатый нос и складка губ. Он похож на какого-нибудь рэпера. Сзади старика нарисован страшный карлик, заключенный в сферу, символизирующую греховный мир. Карлик ворует у старика из кармана нечто по анатомической форме, напоминающее сердце. Это кошелек. Перед стариком на пути его движения лежат три острых шипа-колючки. Еще шаг, и он поранит ногу. Значит, говорит нам автор, герой идет в неверном направлении. Впереди его ждут раны, а сзади грабеж. Но если с острыми шипами все было ясно, то странный карлик долгое время не давал мне покоя. Я никак не мог понять, зачем он здесь нарисован. Но однажды мне все объяснила моя коллега. Назову ее «С». Она рассказала мне историю о том, как ее обманул телефонный мошенник. Это случилось в один очень плохой день. С самого утра на «С» свалились большие проблемы. Весь мир раздражал ее, и к моменту звонка она была злой, как фурия. Итак, звонит телефон, С поднимает трубку и начинает разговор с мошенником. Он представляется сотрудником полиции, сообщает, что С является свидетелем по уголовному делу, и что ей на почту отправлено уведомление, спрашивает, может ли она подъехать в отделение для дачи показаний и так далее. Так вот, я знаю С как умнейшего человека, Но тогда она поверила мошеннику И перевела ему пару десятков тысяч рублей Почему так произошло? Потому что даже самый большой ум становится уязвим, когда раздражен Так и случилось с моей знакомой Но с тех пор она твердо знает, что в плохом настроении Не стоит разговаривать с незнакомцами и принимать решения К счастью, сегодня она может пойти к психотерапевту И поделиться с ним этой историей Но куда было идти Чацкому, Альцесту или герою Брейгелевской картины? Для этого нужно посмотреть верхнюю правую часть картины «Мизантроп» и увидеть там стадо и пастуха. Это аллегорическое изображение церкви и Христа. Если на душе плохо, то пойди в церковь, исповедуйся, и психотерапевт XVI века, священник, поможет тебе найти гармонию. Герои Грибоедова и Мольера не ходят в церковь и не верят ей. Более того, сам Мальер пишет мизантропа, потому что ему срочно нужен текст для постановки на сцене, ведь его Тартюв был снят с репертуара из-за нападок на церковь. Да, оскорбление чувств верующих — это давняя традиция. И вот в 1666 году, какая дата, Мольер сам выходит на премьере на сцену, чтобы сыграть «Альцеста». Он очень рассчитывает на эту постановку. Пьеса и собственное исполнение должны принести ему деньги. Каков результат? Скажем так, публика оценила остроумие автора, но не увлеклась им. Слишком умно. Действительно, горе от ума. В «Мизантропе» совсем нет того, что публика любит в простых и понятных пьесах. Переодевание мужчин в женщин, женщин в мужчин, прочих пикантностей, дуэлей и фейерверков. Публика платит за эффектные спектакли, а не за умные. И я совсем не шучу про эффекты. Например, у героя следующего текста Некрасова есть пьеска Забракованная, и она обозначена как «трагедия в трех действиях» с эпилогом, с национальными песнями и плясками и великолепным бенгальским огнем. Так и Мальер, убедившись в неуспехе мезантропа, был вынужден срочно спасать его при помощи второго отделения, для которого написал «Лекаря по неволе». Но столетие спустя оказалось, что именно мезантроп стал одной из лучших пьес Мольера, а «Горе от ума» словно стерла все прочие пьесы Грибоедова. Она как антисептик, который убивает 99,9% микробов. Во времена эпидемии, казалось, весь ковид был придуман, чтобы дать мизантропам полное право уже не просить, а требовать от окружающих держаться от них подальше. А весь 2022 год в среде московской богемы прошел под лозунгом «Вон из Москвы, сюда я больше не ездок». В мирное время мизантропы выглядят просто как люди с дурным характером. Во времена кризиса они становятся едва ли не пророками». Мне было интересно понять, кто сегодня мировой мизантроп, кто играет или недавно играл эту роль. Мне хотелось найти кого-то, кто был бы известен не только в России, но и во всем мире. И я, кажется, нашел такого человека. Этот человек часто появляется в медиа, он всегда говорит что-то критическое, он всегда недоволен и всегда прав. На мой взгляд, это Грета Тунберг. Да, именно ей выпала роль мирового мизантропа. Каждый раз, когда я выбрасываю пластиковую тару, она говорит мне How dare you! Грета бесит весь мир, потому что говорит очевидные и правильные вещи. Кроме того, ответить ей было нельзя. Все-таки она маленькая девочка. Казалось, весь мир ждет, когда она наконец повзрослеет, чтобы уже как взрослого человека послать ее к черту Бесит. Но все-таки Чацкий и Альцест не Грета Тунберг. Несмотря на скверный характер, мы любим этих плохих парней. Почему? Я отвечаю так, они котики. Вы же помните Грампи Кэт, кошку, у которой всегда было мрачное лицо, и все над ней смеялись и умилялись ей. Увы, ее уже нет в живых, но живут ее аккаунты. Ведь у людей по всему миру есть потребность улыбаться, глядя на ее милую и всегда недовольную мордочку». Так вот, и Чацкий, и Альцест выглядят очень смешными, потому что у них всегда недовольные мордочки. Не случайно оба главные герои комедий. У меня остался лишь последний вопрос к этим героям, самый простой и поверхностный. Какая тайная причина заставляет их так себя вести? Представьте, что вы режиссер, и вам нужно сказать актеру, играющему кого-то из этих героев, что-то очень простое и понятное. Не про социальный контекст, а про что-то вроде «у тебя болит живот». Что же сказать? Внутри этих героев таится огромная боль, очень личная. Я хочу привести в пример замечательное эссе барта Эко. В нем он, как древний философ, отвечает на вопрос ученика. И вдруг в своем ответе начинает страшно брониться. Эко советует ученику убедить себя, что все окружающие миллиарды людей — мудаки. Простите, но Эко говорит именно так. Итак, великое искусство состоит в том, чтобы понемногу проникать в мировую мысль, наблюдать за сменой обычаев, день за днем следить за средствами массовой информации, слушать заявления артистов, уверенных в себе, Только в таком случае в самом конце на тебя снизойдет откровение, что все мудаки Почему же так грязно и мизантропически бронится автор великих интеллектуальных романов? Дело в вопросе ученика Он спросил, учитель, как можно хорошо подготовиться к смерти Так вот, на мой взгляд, Чацкий смертельно болен, и Альцест тоже утром они узнали свой смертельный диагноз. Им больше нечего терять. Все. Они могут оскорблять чувство верующих, пропагандировать гомосексуализм, заниматься дискредитацией, профанацией, фейками, делать все, чего делать нельзя. Они умирают, им плевать. К чему можно приговорить таких людей? Они сами приговаривают весь мир. Мизантропы бесстрашны как бессмертные, потому что умирают. И поэтому говорят то, о чем другие боятся даже подумать. Чем ближе смерть, тем дальше ложь. Но есть ли спасение в этом мире ненависти? Думаю, если бы Софья тоже оказалась мезодропом, она могла бы по-настоящему полюбить Чацкого. Общая ненависть рождает любовь. Но такого финала ни Грибоедов, ни Мольер читателям не предлагают. В воображаемом финале Чацкий и Альцест, взявшись за руки, прыгают со скалы «Миру конец». Режиссер Анатолий Васильев однажды поставил мизантропа в Театре тень и устроил настоящий апокалипсис в финале спектакля. Альцест читал монолог Чацкого, как вдруг один из зрителей упал с балкона в портер. После этого стали падать колонны, рушатся декорации, и в конце концов загорелся сам театр. «Горит театр! Горят зрители!» К счастью, это был кукольный, лиликанский театр. Так режиссер в «Микромире» показал главную мысль автора. Ненависть мизантропов подобно пожару, который хочет уничтожить не несправедливость в мире, а сам мир. Чацкий хочет сжечь Москву вместе с Софьей, Фамусовым, зрителями России и школьными сочинениями. Поэтому лучшим финалом моего текста будет попросить вас представить, как мой голос исчезает в пламени. Александр Сергеевич, Жан Батист. Вы — огонь.